холодами в поселках все изменилось. Женщины из шалашей перешли в землянки матерей вместе с детьми и подростками. Мужчины проводили много дней на охоте, а когда возрастялись, жили в землянке охотников. Вход к матерям теперь разрешался только старикам. Ао, Ула и волчина зря пришли в становище красных лисиц и рассказали своим, что большое стадо хумов вернулось в свой лес И колдунья подарила его охотникам. Незадолго до снегопада в чёрную бурю пришли гонцы от красных лисиц, звать их на совместную охоту. Они выследили все тропинки, по которым качует хуму. Ловушка для них давно готова, а для загона чем больше людей, тем лучше после охоты общий пир. Первый снег лучшее время для облавы. В назначенный день жители обоих поселков сошлись на берегу у большого костра и двинулись в лес за волчьей ноздрёй и другими разведчиками. Четыре старика тащили на носилках плетёный кузов, обмазанный внутри глиной. В кузове были насыпаны горячие уголья из родового костра. Старики несли его степенно и шёпотом вормотали колдовские слова. В лесу было светло и тихо. Ветер давно сорвал с деревьев желтевшие листья, снег услал землю пухом пороши. Воздух был чист и спокоен. Копытные звери затаились где-то под тёмным чащим, олени и косули стали поменьше оставлять после себя следов. Только мамонты и носороги никого не боялись. Они бродили по лесам и топтали тяжёлыми ногами,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 Ощетинили гривы горбов и насторожились. Сомнения нет, за огнями скрываются двуногие. Запах их пахучих шкур доносился вместе с туманом огненной гари. Старые хумы учуяли беду. Они видели, как жёлтые языки огня разгораются полукругом с трёх сторон по краям поляны.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 дали перебегать группу охотников. Они бежали с пылающими, смолистыми сучами. По дороге они зажигали заранее заготовленные у опушки кучи валежника. Они двигались по слоновой тропе, следу за уходящим стадом. Все старались кричать, сколько хватает сил, и колотили палками по стволам деревьев. Подростки неистово визжали и свистели.